Всему свое время. Амбулаторный прием. В кабинет заходит женщина. Раиса, 42 года. Стандартный опрос. Жалоб нет. Зато на руках есть результат УЗИ, где описана субмукозная миома матки. Такая миома нередко деформирует полость матки, может помешать наступлению и вынашиванию беременности, а еще частенько делает обильными менструации. «Запрос от пациентки. Хочу убрать этот узел». Врач продолжает собирать анамнез. Выясняется, что в свои 42 года Раиса все еще девственница. Но уже нашла мужчину, за которого планирует выйти замуж. И предохраняться они не хотят, потому что пора уже обзавестись потомством. Часики-то тикают, доктор. Ну а решить все свои гинекологические проблемы Раиса хочет до свадьбы с помощью гистероскопии, но так, чтобы не повредить плеву. Пришлось женщину расстроить. Врач не дал никаких гарантий, что процедуру получится провести исключительно через отверстие в плеве, то есть, возможно, дефлорация. Раису такой теоретический исход не устроил. Ушла думать. Помню, когда она вышла из кабинета, мы с коллегой долго спорили, норма ли это — не жить половой жизнью в таком возрасте. в Студенческую бытность мы с однокурсниками таких пациенток тоже видели и однозначно считали, что с женщинами что-то не то. Потом сама стала работать и общаться с пациентками, и за годы работы сделала вывод — всему свое время, даже не касаясь религиозных вопросов. А коллега, гинеколог, мужчина, сказал примерно следующее. Да это так кукухой поехать недолго. Как можно заглушать естественные инстинкты? Кстати, Раиса вернулась. Через месяц после свадьбы ей успешно провели гистероскопию. Еще через три месяца пришла становиться на учет к этому же врачу. А беременность она выносила без единой госпитализации. Родила самостоятельно, в срок, без осложнений, здорового мальчика. Может и правда, всему свое время.